Глава 10. Продвигайтесь поэтапно. Люди со сравнительно небольшими способностями совершат многое, если будут неутомимо прилагать все силы всякий раз к чему-то одному. Самуэль Смайлз. Осилить путь сразу очень сложно, но шаг за шагом возможно преодолеть все. «Спеши медленно», — гласит народная мудрость. С нежеланием приниматься за работу легче справиться, если отвлечься от масштаба задачи и сосредоточиться на той маленькой части, которую вам предстоит сделать сейчас. Когда лягушка огромная, ее лучше есть по кусочку. Как писал Лао Цзы, «Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага». Это прекрасная стратегия для тех, кому нужно преодолеть себя, взяться за дело и научиться больше успевать за меньшее время. Через великую пустыню. Много лет назад я на старом лендровере пересекал плато Танезруфт в сердце Сахары, на территории современного Алжира. Французы давно оставили эти места, и существовавшие при них заправочные станции не действовали и стояли заколоченными. 50-мильный маршрут Пролегал по пустыне, где не было ни воды, ни пищи, ни травинки. Здесь даже мухи отсутствовали. Во все стороны до самого горизонта простиралась совершенно плоская местность, как гигантская парковочная площадка, усыпанная желтым песком. Более 1300 человек погибли на этом пути через Сахару в предыдущие годы. Дорогу нередко скрывали пески. Путешественники теряли ее ночью и не могли найти снова. Чтобы скомпенсировать отсутствие ориентиров, французы через каждые 5 километров, это точно соответствовало расстоянию до горизонта, установили вдоль трассы черные 200-литровые бочки из-под нефти. Поэтому в дневное время мы могли видеть две бочки, ту, которую недавно миновали, и находящуюся впереди. Таким образом, чтобы не сбиться с пути, Нужно было лишь держать направление на следующую бочку. Двигаясь от бочки к бочке, мы сумели успешно пересечь крупнейшую в мире пустыню. Мелкими шагами. Точно так же вы справитесь с самым большим в своей жизни делом, если приучитесь действовать пошагово. Выполните обозримую часть работы, и сразу станет видно, что еще надо сделать. Чтобы решить масштабную задачу, Надо совершать каждый шаг с полной уверенностью, что следующая часть пути откроется за поворотом. Помните замечательный совет. Ты прыгни, а страховочная сетка появится. Выдающаяся жизнь или карьера строится по пошаговой схеме. Нужно быстро и хорошо выполнять каждую очередную задачу, затем переходить к следующей. Финансовая независимость достигается путем откладывания небольшой суммы каждый месяц. Здоровье и хорошая спортивная форма – небольшими ограничениями в еде и некоторым количеством упражнений изо дня в день, из года в год. Сумев сделать к цели первый шаг, за ним следующий, вы сможете преодолевать себя и сделать в результате нечто великое. Съешьте лягушку. Первое. Выберите любую задачу или проект, который до сих пор откладывали, и составьте список шагов, необходимых для их выполнения. Второе. Сделайте первый шаг. В некоторых случаях для этого понадобится просто сесть и выполнить один пункт списка. Затем сделайте еще шаг, потом следующий, и так до конца списка. Вы поразитесь, каких результатов вам со временем удастся добиться.